В Москве я проработал до 1927 года, а затем был назначен старшим следователем Ленинградского областного суда. Через 3 года я был снова переведён в Москву и назначен следователем по важнейшим делам, а затем в 1935 году начальником следственного отдела прокуратуры СССР, где и проработал до 1 января 1950 года, когда полностью перешёл на литературную работу. Таким образом, 27 лет своей жизни я отдал расследованию всякого рода уголовных дел. Естественно, что это и определило характер моей литературной работы, которую я начал в 1928 году. Опубликовав в журнале Суд идёт свой первый рассказ Карьера Кирилла Лаврененко. Этим рассказом я и начал свои записки следователя, которые в последующие годы печатались на страницах Правды, Известий и ряда журналов. В 1938 году в издательстве Советский писатель они вышли отдельной книгой. Вся первая книга записок следователя писалась в сутолоке оперативной работы, в горячке уголовных проишествий, в которых приходилось срочно разбираться. Естественно, что некоторые рассказы и очерки писались бегло в часы досуга, такого бедного в те годы. Теперь я, конечно, многие из них написал бы иначе, но тогда я был лишён такой возможности. Готовя к изданию эту книгу, Я сначала хотел было заново переписать некоторые старые рассказы, но потом почувствовал неодолимое желание сохранить их в таком виде, в каком в своё время они были написаны и опубликованы. Право мне трудно объяснить, как и почему родилось это желание. Может быть, оно явилось подсознательным стремлением сохранить нетронутыми эти первые плоды моей физической и литературной молодости со всеми её радостями и горестями, открытиями и ошибками. Может быть, здесь играет свою роль тоже подсознательное опасение вспугнуть правдивость этих рассказов шлифовкой литературного стиля и углублением психологических зарисовок. А может быть, Я боюсь признаться самому себе в том, что сохраняя в нетронутом виде свои ранние рассказы рядом с другими, написанными более зрело, я вижу яснее пройденный мною литературный путь. А может быть, и то, и другое, и третье. Может быть. Словом, я сохранил в этой книге все рассказы и очерки в том виде, в каком они родились. Я лишь указываю дату написания каждого из них. И наконец, фамилии тех обвиняемых, которые давно отбыли наказание за совершённые ими преступления, и многие из которых вернулись к частной трудовой жизни, я по понятным мотивам заменил, потому что от души желаю этим людям добра и счастья и не хочу затемнять его напоминанием того, что давно отошло в прошлое и принадлежит ему. В борьбе с уголовной преступностью тех лет родились и новые методы перековки профессиональных преступников и их возвращения к трудовой жизни. За годы своей работы криминалиста я понял, что обращение к добрым началам в душе всякого человека, в том числе и преступника, почти всегда находит отклик. Я понял, что следователь, если он не вступит в психологический контакт с обвиняемым, никогда не поставит точного диагноза преступлению, подобно тому, как врач, не добившийся контакта со своим пациентом, не поставит диагноза болезни. Так после многих лет наблюдений родилась теория психологического контакта, которую я назвал ставкой на доверие. Разумеется, я пришёл к этим выводам и сформулировал этот термин не сразу. Разумеется, я опирался при этом не только на собственный следственный опыт, но и на опыт моих товарищей по работе, таких же криминалистов, как и я. Имена многих из них читатель встретит в записках следователя и я считаю себя обязанным выразить им свою братскую признательность за многое что они помогли мне открыть и чему научили меня с первых лет моей следственной работы я убеждён что ставка на доверие оправдывает себя во всех областях нашей общественной жизни как убеждён в том что она является сама по себе очень действенной формой воспитания крупнейший русский судебный деятель Академик Анатолий Фёдорович Кони, касаясь в своей работе о Достоевском романе Преступление и наказание, писал: "Созданные им в этом романе образы не умрут по художественной силе своей. Они не умрут, и как пример благородного высокого умения находить душу живую под самой грубой, мрачной, обезобразенной формой и раскрыв её со страданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то ярко горящую примирительным светом искру. Эти замечательные слова одного из самых видных криминалистов России приобретают особое значение в наши дни в условиях нашего социалистического государства. В самые трудные годы, в самой острой борьбы с внутренней контрреволюцией, Феликс Эдмундович Дзержинский находил время и желание заниматься организацией деткоммун и трудовых колоний, ликвидацией детской беспризорности и установлением системы трудового перевоспитания в местах заключения. Эти грандиозные социально-психологические задачи породили такие выдающиеся произведения советской литературы, как книги Антона Семёновича Макаренко прогремевший без всякого преувеличения на весь мир и вызвавший самый почттительный интерес и признание даже со стороны буржуазных литературоведов, педагогов и криминалистов о том, какие поразительные результаты давало иногда перевоспитание бывших преступников, в особенности молодых. Не раз с восхищением и гордостью за нашу страну писал Горький. Теперь, оглядываясь назад на пройденный мною жизненный путь, я вспоминаю всё, что мне удалось увидеть, услышать и понять за следовательским столом, и что так помогло мне сложиться как писателю. Я вспоминаю о годах своей работы криминалиста с нежной признательностью, потому что обязанным, как писатель, обязан темами ряда своих произведений, многими сюжетами, наблюдениями характерами и конфликтами, которые я наблюдал и в которых мне приходилось разбираться. В числе этих многих тем самой близкой и дорогой мне темой является проблема возвращения человека, совершившего преступление, к честной трудовой жизни. Я убеждён, что и человеку, совершившему преступление, пока он ещё дышит, видит и думает, никогда не поздно в условиях нашего общества вернуться в нашу большую, дружную и светлую советскую семью, если только умело и вовремя ему в этом помочь. И если мои записки следователя окажутся одной из форм такой помощи с одной стороны, а мои читатели согласятся с моим убеждением с другой, Я буду счастлив сознанием, что не напрасно вступил на трудный, но радостный путь писателя.